От добра добра не жди. Правда это или нет, но старики сказывают, будто были времена на Руси-матушке, когда роднились небо и земля, а люд простой воочию виделся с божьими сынами-сворожичами. с В особенности любил тогда в дома простые захаживать Агуня, младший и сворожичей. Честному человеку помогал, недоброго стороной обходил, а коли настрой особый на тот случай имел, так и наказать мог. Бывало, придет в дом, где лад и мир бережно у очага хранятся, так и подсобит в делах, жар в печи на всю ночь оставит, нечисть, что у порока трясется, разгонит, а бывало, попадет в дом, где святой не чтится, роду великому подношения не ставится, где очаг частенько студенным стоит, так и накажет нерадивых хозяев, домовых повыгонит, нечисти напустит, так и следит за порядком огня а народ честной ему поклоны шлет, просит за дело какое у братьев-старших сворожичей благословение попросить. И были при нем всегда два посоха. Один черный, словно сажей помазанный, другой белый, словно снегом укутанный, ходил по свету агуня на посохе опирался. Сталось как-то ему спор один меж двух мужиков, Микулы и Вольги, решать. Весной засадили оба свои наделы хлебом, Да только ветер в тот день поднялся, и семена у того и у другого по берегу реки раскидал. Пришла пора собирать урожай. Заколосился хлеб на речном бережку, налились колосья золотым зерном. А кому тот сев собирать? Каждый на свою сторону тянет. Каждый голода зимнего боится. Ругались Микула и Вольга с утра и до темна. На ту пору проходил мимо Агуня. Спор услышал, решил мужиков рассудить. Сам на берег пошел, сам поровну сев разделил. Поклонились мужики Агуни в ноги, а он и был таков. Да только глядь, а посохи его на бережку остались. Забыл Агуни свои своей подмоге. Торопился. Подхватил Микула посохи и говорит Вольге. «Надо за Агуни бежать, подмоги его отдать». «Беги!» — говорит Вольга. «А я за севом посмотрю, чтобы наше добро никто не умыкнул ненароком». Подхватился Микула за Агуни следом. Вот-вот догонит ворожича. А нет, пропадает тот из виду. Вот-вот докричаться осталось, а нет, не слышит Агуня. Бежит Микула, посохи в руках перехватывает, а сам уж и ноги нести не может. набросать да погоню не хочется, жаль Агуню. Ему столько верст протоптать надо, а без посохов своих не одолеть бескрайние просторы. Не принести радости в дома людские. Бежит Микула, старается. Уж отчаялся было, да глядь, сидит себе на пеньке, Агуня голову повесил. Подошел к нему Микула и посохи протянул. Обрадовался Агуня, взял посохи и говорит. «Благодарствую, Микула, пахарь! Уж думал, потерял я свои подмоги!» Поклонился Микула сворожичу в ноги и домой поспешил. Урожай собирать. Воротился он на речной бережок, а его сева нет. Все собрал жадный Вольга, до последнего колоска выкосил. Пригорюнился Микула, да воевать соседом не стал. Сам виноват, пробегал свой урожай, а Вульга запер амбар и сидит себе на крылечке, руки потирает. Глядь, стоит перед ним Агуня, грозно посохами в землю ударил Сварожич, да как закричит на бессовестного, «Не гоже добрых людей обманывать, на чужом добре своего добра не сыскать, верни Микули его долю и свою часть, что у реки собрал, отдай, а будешь чужое загребать, не будет боли на твоей земле урожаю». Услыхала гневные речи Марьяна, Вольгина жена. Испугалась Кары божьей, схватила ухват и на порог выскочила. И давай муженька нерадивого ухватом уму-разуму учить. Испугался Вольга, по двору забегал, да только повсюду ухват поспевает. И за углом нагонит, и под телегой достанет, и на заборе отлопит. Хотел бы Лагуня Вольгу сурово наказать, да передумал. Будет ему с такой-то бабой. Вернул жадный Вольга соседу украденный урожай и свою долю, что на берегу реки собрал, честно отдал. То обманывать никого больше не стал. Ухват-то всегда у печи стоит. С тех пор так и повелось: с чужого добра своего добра не жди.